Штаб и командир «Я шел в штаб как на казнь. Мне казалось, что сейчас командир меня будет разбирать на запчасти. От нервного истощения ради спасения своей чести я был готов и к суициду. Попрошу застрелиться, если вдруг мне скажут, что я опозорил честь ЧВК Вагнера», – размышлял я. Вторая часть моей личности, сохранившая здравый смысл и здоровый цинизм, которую я называл «внутренний вояка», отвечала первой части «Дуру, не гони, клоун!» Застрелиться захотела. Видали? Хероя! Первая часть не сдавалась и мужественно вставала к стенке со словами «Судите меня по всей строгости военного времени!» «Пли!» — командовала она расстрелом. Чем ближе я подходил к Зайцеву, тем больше успокаивался и утешал себя тем, что добыл разведданные которые были ценны для понимания системы обороны этого блиндажа. Бои в поле, как оказалось, требовали борьбы за каждый метр. Земля была изрыта траншеями, блиндажами и окопами. Это был запутанный лабиринт, в котором затаился минотавр, пожирающий пришедших сюда солдат противоборствующих сторон. Кина не будет. Будет настоящая и кровавая война с потерями, и непрерывным продавливанием обороны противника, который объективно лучше экипирован и обучен. Фаза шока от реальности происходящего постепенно переходила в фазу злости и поиска виноватых. «Все-таки хорошо, что я имею базовое психологическое образование и понимание процессов, которые протекают в моей психике, хочу я того или нет». Я пришел в штаб и сел ждать, когда освободится командир. Никто не обращал на меня никакого внимания, занимаясь своими делами, но мне казалось, что они не видят меня в упор, так как моя судьба уже решена, и всем известно то, о чем я пока не догадываюсь. Первым признаком психического истощения всегда была паранойя. Командир позвал меня к себе, и я выдохнул и шагнул к стенке. «Кофе будешь?» – спросил он. Я кивнул, и его помощник связи сделали мне кофе. «Ранение сильное?» «Да все нормально. Еще не веря, что меня не разжалуют?» – ответил я. «Ладно, садись и будем смотреть видео». Он достал планшет и стал мне показывать съемки штурмов, которые снимал Пегас. Мы смотрели, как бойцы, по которым стал стрелять танк, испугавшись, побежали прятаться к заправке. На открытой местности, попав под перекрестный огонь, они стали падать, как подкошенные. Упав, они застывали в нелепых позах. Лежа на асфальте. Все 200. Как так можно? злился командир. Командир, я собрался с духом. Ты же понимаешь, что они совсем не обучены и командуют ими случайные люди. У нас еще не сформирован костяк. И тот, кого я утром назначил командиром группы, через минуту уже может быть 300 или 200. Это просто зэки. И что нам делать? Я видел, что командиру не все равно. Он переживал не только за то, что мы не могли выполнить поставленную задачу, но и за погибающих людей. Чем дольше мы смотрели записи, тем очевиднее становилось, что вся оборона украинцев держится на центральном блиндаже. Именно от него шла вся подпитка на запад, в сторону дороги на Клещеевку и на восток, в сторону заправки. Здесь следы от подвоза, следы колесной техники, следы гусеничной техники. Значит, у них тут должна быть ротация, тыкал я в видео пальцем. Да, здесь тоже, видишь? На фоне этого рабочего взаимодействия у меня с командиром начали складываться более тесные отношения. Я чувствовал уважение с его стороны, хотя он называл меня то бездельником, то коммерсом. Для него мерилом успеха в жизни была военная служба. Лучше всего в этой жизни он умел воевать, и поэтому я был для него гражданским, случайным человеком в его мире. В общем, констебель, бери пополнение и продолжай работать. Нам нужна эта позиция».